Могли ли мы, надеяться отыскать кого бы то ни было в хаосе разрушенного войной огромного города? Трофейный форт восьмерка с шофером Сергеем за рулем много часов колесил в тот день, 9 мая, по Берлинским улицам. Вот он на сохранившейся у меня фотографии. Сибиряк Сергей. Молчаливый уволень, привалившийся к автомобилю, вытащенному из кювета еще под познанием. Этот самодельный им выкрашенный форт-восьмерка, черный, в буграх и прогалинах, ковылял по бездорожью улиц, заваленных рухнувшими домами, то и дело тормозил, свирепо рвал с места и мчался по расчищенным для проезда магистралям. Не раз в этот день прохожие объясняли нам, как попасть на ту или иную улицу. Берлинские мальчишки, охотно подсаживающиеся в машину, чтобы указать нам дорогу, не ведали, какого исторического приключения они безымянные участники. Наконец поиски привели нас туда, где находятся корпуса университетских клиник шарите Они были причудливо раскрашены цветными полосками для маскировки. Одной из этих клиник, ухо, горло и носа, нам сказали, руководил профессор-ларинголог Карл фон Айкен, лечивший Гитлера. Но в Берлине ли он, застанем ли мы его, в этом у нас не было уверенности. Мы въехали на территорию клиники. Сейчас здесь был госпиталь, в основном гражданской. Он размещался в подземелье, где под сводчатыми низкими потолками слабо мерцали лампочки. Медицинские сестры в серых платьях, в белых косынках, с красным крестом на лбу, с измученными лицами сурово, безмолвно несли свои обязанности. На носилках переносили раненых. Оттого, что находившиеся в этом мрачном, тесном подземелье раненые были людьми невоенными, жестокость, окончившаяся вчера войны, ощущала здесь особенно остро. Здесь же находился профессор айкин высокой, старой, худой. Работая в ужасных условиях, Он в опасные трагические дни не покидал свой пост, не бежал из Берлина перед капитуляцией. Как не склоняли его к этому. И по его примеру, весь персонал оставался на местах. Он провел нас в раскрашенное по фасаду здание его клиники, все еще пустовавшее. Здесь, в его кабинете, у нас состоялся неторопливый разговор. да. Ему приходилось оказывать медицинскую помощь рейхсканцлеру Гитлеру по поводу болезни горла еще в 1935 году. После покушения на Гитлера в июле 1944 года Айкин снова лечил его, так как от взрыва бомбы у Гитлера были порваны барабанные перепонки и значительно потерян слух. Слух постепенно стал восстанавливаться и обошлось две операции. Из личных врачей Гитлера фон Айкен назвал профессора Морелля. Зубной врач Рейхсканцелярии, по сведению Айкена, был одновременно и личным врачом Гитлера, но его фамилию он не знал. А нам нужен был именно этот врач. Айген послал кого-то в зубоврачебную клинику Шарите, чтобы разузнать об этом враче. А в это времям Продолжали наш разговор. Через много лет я еще раз пришла сюда. Это здание, очищенное от маскировки, темно-бурого кирпича, как и все здесь университетские клиники, декоративные деревья ветвятся по стенам. Стайка студентов, спешащих на вечернюю лекцию, Стук каблуков юной практикантки в белом коротеньком халате с разбросанными по плечам волосами. Шарите. Что-то совсем не медицинское в звучании слова. О шарите. О корпоративный дух. О взлет университетской медицины. О приверженность этим сумрачным корпусам. Шарите на разделе двух Берлинов и тут же в стене ЛАС, официальный для западноберлинских врачей, пожелавших остаться на работе здесь в своих клиниках, несмотря на сравнительно небольшой заработок. Старые металлические буквы, углубленные в кирпич. Клиника уха, горла и носа, Пустая детская коляска у входа. Давняя белая эмалевая дощечка. Просьба вытирать ноги. Окно регистраторши. Я спросила о фон Айкене. Немолодая регистраторша вышла ко мне. «Вы его знали?» Я кивнула утвердительно. «Как было ответить? Знала ли?» «И нет, и да. Не знала его» протяжно годами, но узнала в тот единственный раз намного полнее, чем это возможно при обычном знакомстве, потому что не рядовой, необычной была ситуация в какой мы знакомились. вы возглавляете клинику уха горла и носа совершенно верно почему не ушел, не бежал, не спасался ведь так звали настаивали Разве не страшна встреча с нами? Да, конечно, долг врача, главы клиники, но в облике, но в глазах, обращенных ко мне сквозь очки, что-то еще сверх того. Что? Что? О, ничего загадочного. Конечно же, я припадаю к традициям, ибо я немец. Мог бы сказать, но разговор наш попроще плоши Да лечил гитлера горло профессиональное заболевание. А о какой традиции почтенный старик наш внутренний наш скрытый диалог о традиционной нерушимости не о той треклятой чуждой, безвыборной, вымуштрованной на этот раз, со всей генетической культурой, избирательной этической выбор. Регистраторша повела меня вглубь, в коридор клиники, где старый пол выслан современным пластиком. На декоративных стеллажах стоят горшочки с зелеными вьющимися растениями, как это часто можно увидеть сейчас. И на открытом окне набухает ветром нейлоновый занавес». Молча подвела меня к висевшему на стене портрету. Большая фотография, вправленная в холст. Так я еще раз увидела Карла фон Айкена. Постаревший, седой, с крупными усами, белый накрахмаленный воротничок, темный галстук в белых горошинах, очки надеты небрежно, с интеллигентской беспечностью, и душка приминает крупное мягкое ухо, а в глазах за очками все тот же молчаливый подтекст разговора. Он принял клинику в 1922 и руководил ею еще пять лет со дня нашего свидания до 1950 -го. А уйдя на покой, прожил еще десятилетие, умерев в возрасте 87 лет. Выходит, тогда, в мае, ему было 72 года. «Он был очень знаменит», — сказала регистраторша. Четыре портрета его почивших предшественников на посту директора клиники открывали галерею, два следовали уже за ним». Мелькнул в коридоре молодой врач в белых штанах, халате и белых туфлях. Должно быть только что из операционной. Я вышла из клиники. Ветром раскачивала над входом старый фонарь и срывала желтые листья с клена. Женщина копошилась над коляской во дворе ребенка, побывавшего на приеме у врача. Вернемся к нашему рассказу.